Глава 9. Граф Мальгерт, что за все время не произнес ни слова и даже не шевелился, кашлянул со всей деликатностью, но достаточно громко и в короткое мгновение тишины сказал почтительным тоном. «Ваше Величество, может быть, вернемся к нынешней ситуации? Магов уничтожите, по всему континенту начнется великий голод». Я поморщился. «Да, начнется. Хотя и великий «Некому будет отгонять тучи саранчи и даже птиц от полей. Колодцы тоже придется самим копать, а воду носить ведрами. А кто будет лениться и сдохнет? Туда ему и дорога. Выживать должны работящие. Людству предстоят такие испытания, что Господь сотрет его к такой матери, если не докажем силу, выносливость и готовность к любым вызовам». Он поклонился и умолк. Остальные тоже молчат, смотрят в ожидании. Альбрехт сказал с сочувствием. «Ну, не переживайте так, сэр Ричард. Прям с лица спали. У нас на севере пашут, сеют и собирают хлеб без всяких магов. Научатся и здесь. Конечно, слез будет море, но ничего, привыкнут в поте лица добывать хлеб свой насущный, как велел Господь». «А кто не привыкнет?» сказал сэр Келеве. «Жестко. Пчелы с трутнями как обходятся?» Альбрехт похлопал ладонью по столешнице, прерывая разговоры, перил взгляд в меня. «Ваше Величество», — проговорил он раздельно, — «вы уничтожили башни, источник мощи великих магов, но остались карликовы, коих тьмы и тьмы. У них нет мощи великих, зато море злости и нежелания сдаваться на вашу милость. Да и великие рано или поздно выйдут из подземелий, а какая-то сила в них сохранилась. справимся ответил я, но ощутил, что в голосе нет уверенности. «Хотя вы правы. Маркус не поможет. За каждым с ним не побегаешь. Даже не знаю как, но в таких случаях перекладываю на ваши плечи, сэр Альбрехт. Иначе что я за император? Я ставлю цели, а как добраться, ломать головы вам?» Он покачал головой. «Думаете, я найду способ? Низшие маги, оставшись без высших, уже приходят в себя». «Теперь они единственные на поле. У многих, пока великие еще в пещерах, начинают появляться нехорошие мысли». «А это откуда?» «Сэр Норберт установил контакт с местными службами», пояснил он. «Точнее, просто подмял. Теперь работают на него, а те издавна следят за разговорами». Я покосился на Норберта. Он с самым невозмутимым видом чуть-чуть наклонил голову. Я подумал, сказал без особой уверенности. Никто из младших магов не наберет достаточной мощи в обозримое время. Не из чего. Как мне чудится. Хотя, кто знает, залежи камней, что впитывают магию, где-то еще есть. Не наберут, согласился Альбрехт. Но эта мелочь делает то, от чего в своей гордыне отказались великие маги. Я насторожился. Что? Начинают объединяться, пояснил он. Нет, это слишком громко, но уже нащупывают возможности. Вроде бы пошли разговоры о создании гильдий, обществ, орденов или как еще назовут здесь на юге. Следите, прервал я, вы знаете нашу доктрину. Магам пока что разрешено чуть-чуть помогать сельскому хозяйству, но и оттуда будем вытеснять по мере роста сознательности населения. Население будет сопротивляться, напомнил он. Еще бы, но повысим престижность тех кто работает охотно и обогащается. Какие-нибудь льготы? «Право брать по две жены», предложил Палант с живостью. «А еще ходить к жене соседа, у которого показатели ниже». Я вздохнул. «Вы правы, дорогой сэр Палант. Это сразу бы решило проблему приобщения к передовым формам труда. Но церковь будет против. Она же рано или поздно придет на эти земли». «А как временную меру?» спросил он очень ободренный что я не цикнул а даже назвал дорогим сэром когда у нас из за черной чумы вымерли почти все мужчины папа римский разрешил особым декретом брать джон кто сколько сможет как временную ответил я да но потом попробуй отмени все мужчины будут драться не на жизнь а насмерть право ходить к жене соседа это же предел мечтаний простого честного труженика граф мальгерт За время присутствия на совете чуточку освоился, осмотрелся. Все ведут себя свободно. Я все еще не столько император, как полевой вождь. Снова откашлялся и сказал почтительно. Но, Ваше Величество, если маги начнут объединяться, то это хорошо и плохо. Плохо, что усилятся а хорошо, что проще будет вылавливать. Но лучше бы не пропустить момент. Я подумал, перил в него острый взгляд. Спасибо, граф. Этим придется заниматься тоже. Пожалуй, нужно собрать их и поговорить. С теми, кого удастся собрать, остальным расскажут коллеги. «Эй! Кто там ближе к двери? Пригласите нашего алхимика, он дожидается в коридоре». Палант вскочил. Он хоть и не ближе всех, зато моложе подбежал к двери и, распахнув, крикнул. «Кто тут?» «Ах, да! Это ж ты тот кто придумал, как ослепить филигонов. Чего ты в коридоре?» Он пропустил чародея впереди себя в зал, захлопнул дверь и посмотрел на меня с укором. «Карл Антон», — пояснил я, — «остался там по его просьбе. Не считает достойным находиться в одном собрании с достойнейшими рыцарями высших титулов». Альбрехт взглянул на меня остро, что-то просек и сказал громко. «Алхимик не только внес вклад в победу, но и держится с достоинством, не рвется в наш круг». «Ваше Величество, я полагаю...» Я демонстративно вздохнул, обвел взглядом зал. «Вижу, вы не один так полагаете. Карл Антон, ваше место в тайном совете. И как члену этого совета вам поручаю важнейшую и труднейшую работу. Здесь ее делать некому, а вы будете курировать взаимоотношения с местными магами». Он поклонился с тем достоинством, что считается врожденным качеством людей благородного сословия, Прошел к столу и сел под взглядами рыцарей, строгих, но все же, как ни странно, доброжелательных, помнят о его вкладе в победу над страшнейшим врагом. Альбрехт обратился к нему с дружелюбием вельможи. «Карл Антон, этим придется заняться только вам. Никто из нас не отличит мага от простого человека». Карл Антон со всей скромностью поклонился. «Сделаю вашу светлость». Я обратил взор на Альбрехта. Герцог, соблаговолите составить мое высочайшее повеление. Не забудьте оформить в виде имперского указа высшей приоритетности. Слушаю, Ваше Величество. Все младшие маги, сказал я, а их тут как тараканов, освобождаются от мелочной опеки над простым людом Освобождаются и переводятся в разряд старших. Нет, пока полустарших магов. Все должны и обязаны учиться и совершенствоваться в своем ремесле магии с переходом в алхимию, а не гонять воробьев и саранчу с огородов и прочих полей. Он сказал без улыбки. «Так и запишем. Очень серьезный указ. Ваше Величество, очень. И распорядитесь созвать магов, – велел я, – буду держать перед ними речь. Он поморщился. «Снова? А что? – спросил я с беспокойством. «Я с ними уже общался?» «Нет, но ну, уже собирались». «У меня программная речь», — сказал я с обидой. «Задающая вектор. Но указ насчет перераспределения полномочий составьте и раздайте глаша темпа раньше. Так скорее сбегутся послушать, чем это им грозит. Остальным членам совета, кто не слишком уж упахивается на строительстве светлого общества будущего, надлежит всемерно помогать герцегу Гумельсбергу и алхимику Карлу Антону». «На этом все. Теперь за работу, за работу!» Когда все покидали кабинет, я сказал негромко. «А вас, сэр Палант, прошу остаться». Палант побледнел, остановился, а когда за последним захлопнулась дверь, спросил трепещущим голосом. «Ваше Величество!» «Палант», — сказал я шепотом, «вообще-то Карл Антон из старинного рыцарского рода, но в молодости убил на дуэли сына герцога. Пришлось бежать, скрываться в других королевствах, а в скитаниях настолько увлекся магией, что решил только ею и заниматься. «Сам понимаешь, какую захотел, то и зачаровал. Сама платье поднимет выше головы». Он охнул, глаза округлились. «То-то я в нем сразу почувствовал человека благородного». «Но это секрет», — сказала я тихо. «Карл Антон не желает, чтобы даже упоминали о его знатном происхождении». «Знатность привязывает к воинскому ремеслу, а он в бродяжничестве поднаторел в магии. Только об этом молчок, никому-никому. Я целиком полагаюсь на вашу неспособность хранить тайны, потому и доверяю вам. А теперь идите и молчите». Он поклонился и не ушел, а чуть ли не стрелой вылетел в коридор. Через час зашел с бумагами и с водками Альбрехт. Все так же бодр и весел, как и обязан, но я уловил испытующий взгляд». «Что-то случилось?» – поинтересовался я. «Вы как будто от меня...» «Что-то ждете?» «Я человек простодушный, намеки не понимаю». Он кивнул, поинтересовался ровным голосом. «Да все не решаю спросить. Вы же поэт, натура чувствительная. Как там насчет отца Дитриха?» Я поморщился. «Не топчитесь по моим мозолям. Сколько лет прошло, как мы здесь?» «А, всего несколько дней». «Придет время и отца Дитриха. Перевезу вместе с армией миссионеров, но попозже. Сперва разгребем малость». Он кивнул. «Ну да, то у инквизиторов сразу сжечь топить. Вот-вот. Конечно, приятно наблюдать за их веселой работой, но сейчас забот выше головы, а радости на потом. Потом...» Он коротко усмехнулся. «Я рад, что вы все тот же защитник веры». «Я могу менять тактику», — пояснил я но в стратегии дуб дубом никаких прыжков в стороны. Хотя церковь не совсем то, что вера, но я и церковь защищаю по широте души своей. Ну да, согласился он, церковь тоже вроде бы имеет к вере какое-то отношение. В голосе прозвучала ирония. Вера и церковь для него одно и то же. Это у меня какое-то странное раздвоение. Но он не обращает внимания на такие амбивалентности, пока мне хоть и со скрипом Но удается идти от трудной победы к другой, пусть и трудной, но победе. Магов удалось собрать через два дня. Хотя, конечно, не по всей империи, а по Волсингсбуру и по багерным маршрутам, откуда добраться легче всего. Малым магам недоступна роскошь быстрого перемещения в пространстве, тоже багерами до да верхом на конях. Потому я не стал ждать, когда соберутся все-все, остальным расскажут. Перед выходом посмотрелся в зеркало. «А дед подчеркнуто просто. Для императора важнее удобство, пыль кому-то в глаза пускать смешно. И так император, да еще в ореоле зловещей славы властелина багровой звезды, гораздо важнее значительность облика, величавость жестов, а с этим у меня до сих пор слабовато». Альбрехт предложил поговорить с магами в главном зале. «Не из-за их весомости», — объяснил торопливо. «А кто знает, сколько еще прибудет, а главный зал на той главной — что в нем можно проводить конные турниры, а еще останутся места для публики. Я кивнул, главный так главный. Для меня все глуповато-помпезные, пышные и чересчур разукрашенные, словно архитекторы и декораторы еще не вышли из детского возраста, когда стараются все сделать поярче и позамысловатее. Трон расположен, как водится, на помосте, к которому ведут две ступеньки, а за троном узкая дверь, куда можно сразу шмыгнуть в случае опасности». «Периальт, Хрурт и Ульман уже проверили пути отхода в случае чего, а как личные телохранители вправе указывать дворцовой страже, где стоять и за какими проходами следить особенно. Периальт подал мне знак, что все под контролем, а магов при входе в зал проверяют на предмет оружия как обычного, так и магического». «Насчет последнего бдительно следили Зейс и двое молодых, но цепких помощников Карла Антона».